Глава 16 Королева Муравейника сдержала обещание. Хоть нами пришлось попетлять, из леса мы выбрались без лишних приключений и к утру вернулись на шоссе. Алекс, несмотря на то, что в сумме не спал уже сутки, упорно отказывался меняться со мной или Яной, хотя с ее поврежденной рукой это вообще выглядело плохой идеей. Я отстал от друга только, когда он напомнил, что взял умение неутомимый и может не спать двое суток. Так что я чередовал дрему и наблюдение за обстановкой вокруг. На первом же указателе Алекс ориентировался, где мы, и вбил в навигатор маршрут к дому родителей Яны. «Придется проезжать через город. Интересно, что там творится?» Судя по скупым новостным сводкам от системы, в крупных населенных пунктах ведется активная прокачка, что может означать только бойню. Друг с другом или с мобами — не суть важно. Моя команда и раньше заварушки не жаловала. А сейчас, наверное, что угодно сделают, лишь бы устроить пацификран. Стелс, небоевые квесты, обходные пути. Вот так и будем теперь жить, видимо. Хорсера на это много не заработаешь, конечно. Но не могу же я заставить других членов команды убивать людей. Может, они не правы, отчаянно цепляясь за белое пальто и старые принципы. Но если для них это слишком тяжело... Наверное, моя команда все же важнее успеха. Те, кто остаются рядом со мной, даже когда мы расходимся во мнении по чертовски важным вопросам. «Где же я еще таких найду?» По пути нам изредка встречались люди. Сначала навстречу пронеслись три мотоцикла довольно абсурдного вида. На первых двух сидели пассажиры, и все издаки были молоды, одеты легко и броско, и шлемов не носили. Так что хватит одного серьезного падения и прощайте буйные головы. Зато третий, старенький Урал с нагруженной вещами коляской, вел мужчина в полицейской форме. Он казался выходцем из советского «берегись автомобиля» и будто бы прямо сейчас рвался в погоню за угонщиком Деточкиным. На заднем сиденье, разбуженный ревом моторов, сонно разлепил глаза Кеша. Яна тут же погладила его по голове. — Спи, все хорошо, — прошептала наша валькирия. Через зеркало заднего вида я смотрел на ее лицо, освещенное какой-то поистине материнской лаской, и отчетливо понимал. Она ведь действительно помогала бы всем, кто пришел мирно попросить о лечении, и, может быть, сожгла бы себя на этом. Ну за что мне сразу два альтруиста в команде, а? Когда люди встретились нам во второй раз, это и вовсе заметили только мы с Алексом и Семеном. Девушки и Кеша дремали. У обочины рядом с лежащими на боку велосипедами сидели двое. Парень и мужчина постарше. Насколько я успел разглядеть, парень пытался перевязать рану на ноге. А мужчина настороженно смотрел на дорогу. В руках у него был короткий шест, к которому надежно примотали большой кухонный нож. Когда наш автомобиль приблизился, мужчина вскочил и поднял оружие, готовый защищать спутника, если придется. Но мы просто проехали мимо. Вскоре мы подъехали к заправке. Не пустой, что занятно. У крайнего автомата стояла облезлая буханка, возле которой крутились трое. При нашем появлении они напряглись и отступили к машине, но Алекс тихо мирно подрулил к автомату на другом краю площадки. Когда же мы все при оружии и с суровыми лицами выбрались размяться, компания на буханке предпочла быстренько загрузиться в транспорт и уехать. — Идите, пошукайте, чем там можно перекусить. Я пока машину заправлю, — сказал Алекс. «Мы за тобой из окошка присмотрим. Свести, если что», — ободряюще заявил я. «Идите уже, ничего со мной не случится», — слишком устало для своего бодрого вида, — повторил Алекс. Я молча кивнул и зашел в приоткрытые стеклянные двери вместе с командой. Полки, само собой, оказались полупустыми, а в отключившемся холодильнике сдохло все, что только могло. Зато крошечные столики не были замусорены. В шкафах еще стояли банки с газировкой и энергетиками. И кое-где валялись пачки чипсов, печенья и жвачки. А что, нормальная такая локация для лутания из любой выживалки? Все в руинах, везде кровище, грязь, пороешься получше. Обязательно найдешь что-то полезное. Так что в итоге мы наскребли себе перекус, оставили часть Алексу и уселись поближе к двери. Несмотря на общую разруху, легкую напряженность и осколки стекла на полу, меня не покидало непривычное ощущение нормальности. Вот мы с друзьями, хотя не всех в команде готов так назвать, возвращаемся из загородной поездки. По дороге заскочили позавтракать, потому что водителю нужен отдых, а нам быстрые углеводы. Вредная еда по завышенным ценам в пути почему-то кажется вкусной. И за окном светит солнце, разговаривают люди и урчит мотор, готовый к отправлению машины. Да, только оружие, конечно, портит картину. И осколки. И еще вон те кровавые разводы возле кассы. Но недостаточно тусклые, чтобы не брать их в расчет. Кофе бы еще, вздохнула Яна. Хоть немного хорошего среди всей этой жести. Или молочный коктейль, закивал Кеша. Заметил насмешливый взгляд, Крис и быстро добавил. Ну, лучше кофе, а то коктейль как-то глупо. Крис закатила глаза, открыла жвачку и закинула в рот пару пластинок. А после короткого колебания молча протянула упаковку Кеши, который поспешно взял ее с глуповатой, но благодарной улыбкой. Семен спрятал усмешку за бутылкой сока и сказал. — Как по мне, домашний компот все равно лучше. Рассказать вам, как в семье у нас из черноплодки варят. «Пальчики оближешь. Может, пригодится еще рецепт?» Краем уха, слушая болтовню команды, я смотрел в окно. Наблюдал за обстановкой и Алексом, который стоял возле давно заправленной машины, прислонившись к ней и скрестив руки на груди. О чем он думал, мне оставалось только гадать. Впрочем, как раз догадки-то у меня были». Алекс ощущал за спиной бок авто и пытался успокоить себя знакомым еще по работе ощущением. Ждать, сидя в машине, он не любил, поэтому, когда пассажиры задерживались, он обычно выходил и стоял на улице. Как бы странно ни звучало, таксовать ему нравилось. Не очень-то спокойное дело, не самое престижное или прибыльное. Ну ладно, в хорошие месяцы еще и прибыльное, только... Речь не о том. Алексу нравились люди. В принципе, как вид. Такие разные, частенько странные, но интересные. Прикольные, как он думал в детстве. И в армии его учили этих самых людей защищать. Для этого приходилось, к сожалению, воевать с другими людьми. Но Алекс давно понял, что без расстановки приоритетов в жизни никуда. Приходилось выбирать, что ему дороже. И все-таки это было неправильно. Все это — правила, которыми система превращала людей в черти что. Само появление системы, словно вылиши из книжки типа «Лучшая фантастика-2002», какой-то зомби-хоррор, а не фантастика, и даже поведение самых близких среди этого хаоса людей становилось все более неправильным. Например, Кеша. Ну какого ж хрена ребенок решается выполнить квест «Убей мобов кучей способов»? Почему идет на подобное, пусть даже ради важной информации, и оказывается способен сделать это? Почему едва-едва совершеннолетняя Крис шастает одна среди спятивших людей, И таких же ненормальных монстров. Да еще и держится так, будто ей никто не нужен. Почему Семен то ведет себя открыто и приветливо, То прячет важные тайны и наблюдает за нами, Будто за инфузориями через микроскоп? Или это только Алексу так кажется? И, наконец, почему Олег пугает его все сильнее с каждым днем? Откуда эти жестокость и холодность? Он не должен быть таким. Это ведь Легас. Его друг-толкинист, заумный однокашник, надежный сослуживец. В некотором роде самый большой гик из всех, кого Алекс знает. Или уже не знает. Алекс с силой потер лицо ладонями. Да, ничего из этого ему не нравилось. Но он, в конце концов, не был идиотом. И пока они ехали через лес следом за муравьями, многое успел обдумать и прийти к неутешительному выводу. Если бы они действовали так, как хотелось Алексу, то уже были бы мертвы. Наверное, мир и правда сошел с ума с началом игры. Но так или иначе, старые правила больше не работали или работали настолько плохо и редко, что становились скорее исключением. А в новых Алекс не понимал ни черта, не хотел понять, отказывался. Зато Легос все понял и быстро сориентировался. Приспособился, чтобы выжить, и помог приспособиться другим. А там, где не мог убедить и научить, действовал сам. И это спасало команду. Даже если он порой ошибался, в конечном счете все, что он делал, было ради единственных людей, за которых он смог ухватиться посреди воцарившегося хаоса. Ведь так, Легас? Вот почему Алекс взял шашку и добил тех людей. Потому что мир изменился. И люди тоже. И только он, идиот, все никак не мог решиться и принять. «Не мог, потому что это было неправильно!» «Или же сейчас неправильным выпадающим куском реальности стал он сам!» «Пора, Леха! Пора принять решение!» Алекс оттолкнулся от машины, словно преодолевая всю силу земного притяжения, и подошел к разбитой витрине. «Легас, выйди на минутку!» — попросил он через стекло. Олег вышел на ходу дожевое печенье и первым делом протянул другу энергетик. Алекс благодарно кивнул, открыл банку и под вопросительным взглядом сделал несколько глотков. «Короче...» Алекс откашлялся, пытаясь дать себе время и сформулировать то, что хотел сказать. «Ты был прав». «Я часто бываю прав». Улыбнулся Алекс с легкой насмешкой, но почему-то совсем не обидный. А поточнее, ты был прав с того момента, как все началось, сказал Алекс и почувствовал, что перешагнул какую-то черту. Мне не нравится этот гребаный, дивный новый мир. Не нравятся его законы. Не нравится то, что ты делаешь и то, что приходится делать нам. Но ты был прав. Мы не можем это отрицать. Надо брать и делать, если хотим выжить. Не знаю, честно говоря, зачем, потому что лучше не станет. Но не сдаваться же из-за этого, правда? Олег слушал внимательно, чуть наклонив голову вперед и, глядя на Алекса, как смотрят преподаватели на студентов, молчаливо предлагая продолжать ответ. «В общем, я решил тебя честно предупредить». Глубоко вздохнув, снова заговорил Алекс. «Я не могу одобрить твои методы. И твою радость по поводу происходящего не разделю. Однако и спорить я больше не буду. Ты знаешь, как поступать, и я тебе доверяю. Так что, Легас, попросишь что-то сделать? Сделаю. Можешь на меня рассчитывать». Цепкий и пронзительный взгляд, будто рентгеновский аппарат сканировал его еще несколько секунд. Потом Алекс с облегчением выдохнул, улыбнулся и хлопнул Алекса по плечу. — Не представляешь, как мне было важно это услышать! — негромко сказал он. — Все эти монстры — ерунда. А вот твое осуждение — это было реально тяжело. — Ты прав. Я забочусь в первую очередь о команде, но главное, что ты на моей стороне, и что мы прорвемся обязательно. Алекс помедлил и тоже улыбнулся. И он еще сомневался в легосе и его намерениях. Вот дурак. Автомобиль резво катил по дороге. Из динамиков слышалась тихая, монотонная музыка. Сзади Кеша и Крис шуршали упаковкой какой-то гадости, которая наполовину состояла из е-сколько-то там и усилителей вкуса. Я задумчиво смотрел в окно, как лесок сменяется прибрежными зарослями и предпринимал отчаянные попытки самоанализа. После разговора с Алексом я действительно испытал облегчение. Что бы я делал, если бы лучший друг считал меня моральным уродом и осуждал все решения? И в то же время я ощущал неуместное торжество, словно победил противника в сложной игре. Но какого, ешкин кот, противника? Это ведь Алекс, а не... Алекс вдруг выругался и дернул руль в сторону, но это не помогло. Машину подбросила на кочке. У меня клацнули зубы, в багажнике вскрикнула Крис, а прямо у меня за спиной Яна, которой придавили больную руку чу за жесть?» — Кеша сунулся между сиденьями. Под колеса что-то выскочило. Алекс притормозил и глянул в боковое зеркало. «Но я не слышал, чтобы бедолагу размазала». «Заяц!» — с сомнением предположил Семен. Ежик! уточнил Кеша и его передернуло от флешбека. «Так и так мелкого должно было раздавить!» Испуганно сказала Крис, прижавшись к заднему стеклу. «А фиг там! Это... по-моему, это рак!» Я высунулся в приоткрытое окно. Позади машины и правда неторопливо разворачивался в нашу сторону рак. Здоровенный и, что важнее, совершенно целый. Он секунду помедлил и резво побежал за нами, клацая клешнями. «Вряд ли это серьезный противник, но все равно, Алекс, гони!» — скомандовал я. «Какого хрена он такой прочный?» — процедил Алекс, сворачивая к мосту. «И зачем вдруг так вовремя под колеса бросился?» — задумчиво спросил Семен. Ответить ему никто не успел, потому что Алекс снова неаккуратно дернул машину, на этот раз нажав на тормоз. Спрашивать, в чем дело, не понадобилось. Мы и так видели, что низко сидящий над водой мост, небольшой, по одной полосе в каждую сторону, перекрыт блоками дорожного ограждения. «Засада!» — тут же выпалил я. «Но чья?» — я набросила взгляд в окно. «Тут не следа пребывания людей!» Проблема в том, что сейчас интеллекта и сил на такое хватит не только людям. Процедил я и кивнул Алексу. «Подъезжай вплотную. Мы с тобой сдвинем блоки, а остальные прикроют. Яна, ты, если что, не выдавай своего присутствия до последнего. С пистолетом управишься, Крис?» «Да, если придется». Голос девчонки дрогнул, но только слегка. «Кеша, дай и трофейный. И еще». Я поймал взгляд Крис через зеркало заднего вида. Только попробуй сбежать посреди драки. Крис фыркнула. Впрочем, я прекрасно рассмотрел страх, мелькнувший на ее лице. Автомобиль затормозил в метре от блоков. Мы с Алексом одновременно выскочили наружу и бросились к ним. Возле машины уже стояла остальная команда. Семен, Крис и даже Яна держали огнестрел. Кеша жуткую приблуду, которую мы сделал дед. Приблуда представляла из себя укороченные и облегченные за счет этого вилы, с которыми Кеша бегал, как погаши в Элден Ринг с копьем Могвина. Только применял не для каста, а по прямому назначению. В деле я эту хрень ни разу не видел, но Кеша утверждал, что тренировался. «Что ж, может, еще придется посмотреть». Мы с Алексом как раз двигали второй блоки из четырех, когда в голове вдруг раздалось. Информация обновлена. Внимание, медведи про. Групповое задание. Отразить атаку превосходящих сил противника. Награда. Пять пси-поинтов каждому члену команды плюс опциональные награды. Готовьтесь, крикнул я. Яна, не слышавшая предупреждение, взрогнула. «К чему?» Я не ответил. Развернулся и выхватил из ножен шашку, с которой так и не расстался с той заварушки в лесу. Алекс метнулся к машине и выскочил обратно с топором в руках. А потом на мост полезли мобы. Некоторые запрыгивали на перила прямо из воды. Другие бежали со стороны берега. Третьи... Ладно, понятия не имею, откуда они брались. Половина была раками в холке, доходящими мне до колена. Остальные — лягушки, чуть меньше размером. Первая же прыгнувшая на меня лягушка превратилась в две неровные, брызжущие темной кровью половинки. С противным звуком они шмякнулись на асфальт. Получено две единицы форсера. Знал бы, кто как меня достало сражаться со стайными мобами и вообще само их присутствие рядом. То муравьи, то оводы, то эта вот речная фауна. Я собрал всю накопленную неприязнь и вложил в удар шашки, направленной прямо в морду рака, бежавшего на меня. Клац! Лезвие отскочило от вовремя подставленной раком клешни, а шашка едва не вырвалась у меня из рук. Вот же дрянь! Даже булат эту броню не берет. Впрочем, если уж автомобиль не раздавил такое чудище. Сзади донеслось похожее клацанье и рык Алекса. «Ах ты, паскуда!» Видимо, и у него нашла коса на камень. Вернее, топор на рака. Уворачиваясь от выпада моба, я быстро покрутил туда-сюда и сложил в голове простенькую схему. Оставалось надеяться, что раненая рука Яны позволит ей перезаряжать пистолет. «Яна и Семен, на вас лягушки! Все по парам! Один станет рака, другой бьет в щели панциря!» — крикнул я и ухитрился пнуть рака прямо в морду. «Станет? Останавливает, что ли?» — услышал я со стороны Семена. «Да, ну, не парьтесь, у нас другая задача!» — бросила ему Яна. «Понял!» — раздался из-за машины звонкий голос Кеши. «Нас надо к мелким в пары!» Алекс тоже двинул по мобу ногой. «Нет времени, они справятся!» «Да, пусть Кеша и Крис берут верткостью, а мы с Алексом, пожалуй, поработаем через грубую силу». И мы начали!» Запустился убийственный механизм, который с каждой схваткой функционировал все точнее и эффективнее. Эти мобы, несмотря на количество, по уровню были низковаты. Очень скоро я понял особенности их поведения. Раки менее быстрые и маневренные, зато с хорошей броней. Лягушки куда проворнее, но совсем лишены защиты. Они старались нападать именно совместно и обращали непозволительно мало внимания на Семена и Яну, что позволяло отстреливать лягушек почти как в тире. К тому же мобу применяли плюс-минус одни и те же мувсеты. А тот, кто прошел все соусы и соуслайки, умеет использовать такое в свою пользу. Вот рак ринулся на меня, вскинув клешни для атаки. Я отскочил подальше, а вперед метнулся Алекс и ударом топора припечатал усатую башку рака к земле. Две секунды пока кому почухается, мне хватит. Прыжок, взмах шашки и острие вонзается под пластину на груди. Усилие, лезвие входит глубже. Рак дергается и затихает, когда мы уже переключаемся на следующего противника. Получены единицы форсера. Получена царапина на руке. Получена очень болезненная рана пониже колена, твою мать. Ладно, это больно, но не так серьезно. Прорвемся. Уже этих-то тварей подкоряжных мы точно на запчасти разберем. Легас! Я мигом обернулся. На меня кинулись сразу две лягушки. Одну Алекс успел словить прямо в полете лезвием топора, а вот вторая была слишком близко. Шашка пронзила моба, но мерзкая, скользкая тварь уже вцепилась в меня лапами. Я почувствовал, как обожгло кожу на руках. Через секунду я отшвырнул труп лягушки и вернулся к схватке. Но вместе с усиливающимся жжением росло беспокойство. Думать приходилось по ходу дела. Шмяк — ощущение похоже на ожог, возможно, токсичное вещество. Хруст — Но это же обычная лягушка, не древолаз какой-то. Бах! Пришлось отвлечься на очень живучего рака, который не хотел замирать даже после двух ударов топором. Чавкнула плоть, разрезанная шашкой. Рак забился, бешено перебирая лапами. Алекс прицелился и рубанул по вращающимся глазам, оборвав страдания чудовищной зверюшки. И тут, прямо поверх картинки, в левом углу поля зрения, выскочил значок. Красный такой, с неприятной колючей закорючкой. Рядом появилась зеленая полоска, надгрызенная с одного края. Потом мигнула цифра 5 Полоска едва заметно уменьшилась. Под значком с мерзкой закорюкой светились буквы. ДОТ. Я настолько обалдел от увиденного, что на секунду сбился с темпа боя и тут же получил за это радчим хвостом по ногам. Да вы шутите! На меня только что повесили периодический урон. Траванули? И вот это мое здоровье? Что за выкрутасы! Я-то сам всегда любил играть за персонажей, накладывающих демедж овертайм, «Но вот быть целью такой атаки нет уж. Увольте!» «Гребучий ты, слизень!» — рявкнул Алекс и мельком глянул на свою ногу под разорванной штаниной. «Чем лягушки обжигают?» «Они дот вешают!» — закричал я. «Лягушки ядовитые!» «Как вовремя!» — со смесью злости и паники взвизгнула Крис. Я глянул в ее сторону. Вообще они с Кешей неплохо сработались, как я успел заметить. Сначала Крис прицельно стреляла в морду раком. А пока они приходили в себя, Кеша своим квази квазитрезубцем бил в места соединения пластин. За один-два удара, если не считать промахов, у него все получалось. Потом боеприпасы кончились. И Крис принялась просто скакать вокруг мобов, словно белка, вынуждая гоняться за ней, врезаясь то в перила моста, то в трупы сородичей. Тогда в дело снова вступал Кеша. Мелкие все еще отлично сражались, но видно было, что они устали. Да и я, скажем честно, предпочел бы после ночных покатушек закончить драку поскорее. Но поскорее не выходило. Да, мобы убывали. Но Алекс слопотал по его словам второй эффект с дот. Яна слишком сильно нагрузила раненую руку и больше не могла даже перезаряжаться. У Семена кончались патроны, а мне все больше досаждала рана на ноге. И тут все мобы вдруг замерли на секунду, после чего единой волной бросились в воду. Я поймал изумленный взгляд Алекса и осознал то, что должен был понять уже давно. У этих тварей тоже была королева. Или король. Да хоть папа римский, на самом-то деле плевать. Это существо сначала подослало диверсанта, потом натравило на нас свою стаю и теперь... Теперь должно пожалеть об этом». Я выхватил у Алекса топор и кинулся в догонку за одним из раков. Моп не успел увернуться. Я вонзил шашку в сочленение на хвосте, а следом рубанул по ногам рака. Тварь задергалась, а я уже прыгнул на нее сверху и дважды ударил по суставу на клешне. Та с хрустом повисла, конвульсивно дергаясь. — Давай! Зови босса на помощь! — хрипло рявкнул я. «Легас!» — встревоженно позвал Алекс. «Рак едва не сбросил меня, но я все же удержал равновесие и тогда рубанул по второй клешне. Вылезай, тварь! Вылезай и выручай своего миньона!» «Олег, ты чего?» — в голосе Яны слышался легкий испуг. «Ты чего добиваешься?» «Уж точно не переговоров! Хватит с меня!» Процедил я и снес раку край морды с одним из усов. — А ну, покажись уже! Я знаю, что ты меня слышишь! Раздался плеск воды. На ближайшем к нам конце моста появился еще один рак. Только совсем не такой, как остальные. Он был не меньше нашего автомобиля. А огромные клешни покрывали зазубрины следы прежних драк. Белесый панцирь казался седым, с морды и спины точно косматые волосы свисали пучки водорослей. Никакого телепатического послания не было. Но я посмотрел в неподвижные выпученные глаза моба и понял, что он меня и правда услышал, что уловил смысл моих слов и знает, чего я хочу. Рак поднял клешни и дважды громко щелкнул. Я сошел с дергающегося моба, на ходу вырвав из него шашку. Теперь в каждой руке у меня было по оружию. В сторону. Говорил я вроде негромко, но моя команда поспешно прижалась к перилам моста, чтобы не стоять на пути вожаков. Да, в прошлый раз с муравьями мы были королем и королевой наших маленьких народов, групп, государств. Можно назвать как угодно. А сейчас на мосту стояли два вожака стай. Для решения конфликта нам требовались вовсе не слова. С места я сорвался, стремительно вложив все силы в скорость. Все, что еще осталось. Не дам этой твари подумать. Сам-то я уже все решил. Рак наклонился вперед, выставив перед собой клешни. Несколько секунд до столкновения. В опасной близости от огромного моба я, почти не избавив скорости, швырнул топор. Сверкнуло лезвие, направленное точно в голову рака. Он успел поднять клешни, защищаясь от удара. «Молодчинка, тварь! То, что нужно!» Вывернув руку шашкой так, чтобы она не воткнулась в меня самого, я кувырком бросил себя вперед и вниз под брюха рака. Тот задергался, видимо, успев сообразить, что происходит. Поздно. Шашка едва ли не целиком вошла в тонкую щель между пластинами на животе твари. Я вытащил ее, неудобно двинув плечом, и вонзил снова немного в стороне. На меня тут же полилась зеленоватая гадость из раны. А я выдернул оружие и откатился в сторону, чудом проскочив между ногами рака. Речной монстр умирал долго. Тело изгибалось в агонии. Ноги и клешни беспорядочно дергались, а хвост бил по асфальту. Но постепенно движения становились медленнее и слабее. Потом прекратились. Я протянул руку и поймал сгусток форсера на ладонь, как странную птицу. На краткий миг его приятная прохлада заставила забыть о жжении от яда лягушки. А я, получается, и правда вполне себе погасший. Только раков бью не в озерной лиурнии, а на обычной речке. Информация обновлена, сообщила Алиса. Получено 12 единиц форсера. За время боя вами накоплено 47 единиц форсера. Уровень повышен, текущий уровень восьмой. Групповое задание выполнено. Каждому члену команды Медведи Пром начислено 5 псипоинтов. Олег, ваши псипоинты удвоены. Получены опциональные награды. Я поднял голову, прикрыл глаза и широко улыбнулся. Как же все это приятно! За спиной раздались шаги моей команды. «Жесть!» — выдохнул Кеша. «Вот это вы... Вот это вы даете!» «Круто!» — суховато сказал Алекс и кивнул, когда я на него посмотрел. Тут Яна поймала меня за локоть. Ее лицо было неожиданно встревоженным. «Зачем ты это устроил?» — спросила она. «Что именно?» «Зачем пытал моба? Они ведь уже убегали!» Я озадаченно моргнул. «Ты чего вдруг, Яна? Видишь же, я босса выманивал!» Они действовали слишком скоординированно, а вожаки таких вот стай, как я успел заметить, обычно очень разумны и очень не любят, когда обижают их подчиненных». «Отлично их понимаю!» Я усмехнулся. «Но это было жестоко?» «А варить раков живьем не жестоко?» «Не помню, чтобы ты была вегетарианкой». «Ты знаешь, что я говорю не об этом?» Яна сердито стукнула меня по плечу, и я перехватил ее руку. «Знаешь, что я носик?» Тихо произнес я. В следующий раз, когда я решу убить кровожадную тварь и этим спасти ваши жизни, постараюсь найти время, чтобы обсудить это, ладно? Но сейчас я устал и хочу умыться. Я отпустил ее и прошел мимо. Я тебе не Янусик, процедила Яна и посмотрела на Алекса, видимо, еще о поддержке. Но тот деловито вытирал топор листом лопуха и не смотрел на девушку. «Давайте десять минут на первую помощь и чистку!» — бросил я команде. «Потом сдвинем блоки и едем отсюда!» Кто-то опять коснулся моего плеча. Я обернулся с легким раздражением. «Ну что еще?» Семен поджал губы, покачал головой. «Мобов ты хорошо убиваешь, не спорю. Только человека в себе не убей!» Тихо сказал он. От его грустного тона, каким говорят мудрецы в каждом втором фильме, раздражение усилилось в разы. Я скривил губы в презрительной усмешке. «Слушайте, я не глупый восторженный подросток, чтобы меня поучать. Не нравятся мои методы? Справляйтесь с монстрами сами. Посмотрим, через какое время команде придет конец». Я обернулся к товарищам и повысил голос. «Да, кстати, по ходу дела все, все без исключения думаем, как решать проблему с дотами. На ком еще висит эффект?» Ответом мне послужил глухой звук падения. Кеша бросился к лежащей на асфальте Крис. «Кристя! Крис, ты чего? Крис!» Я глянул на свою полоску здоровья, а потом заметил взгляд Семена и понял, о чем думает старик. «Команде придет конец, говоришь? Тогда справься с этим, лидер!»